Глава 7. Макс глянул на секундомер своего таймера и вновь натянул на голову обруч. Как он отжимается, я смотреть не стал, а шагнул за дверцу душа. Несколько минут ледяные и горячие струи воды по переменных листали по коже, смывая пот. И минут через пять я ощутил, как усталость отступила. Темный эльф сидел, прислонившись к стене, и глубоко дышал, прикрыв глаза после очередного подхода. Но понятное дело, все сказал, а теперь неспешно и целеустремленно нарабатывает божественные баллы. Да, игроки страшная сила, и пока совершенно непонятно, как от них можно охранять неписи. Уровни, конечно, у них выше, но они дают ли Шумение и заклинания, напитанные же силой реала, игроки смогут давить местных одной лишь сырой мощью поднятых параметров. И если у гномов с этим трудности, то та же пятерка эльфов игроков стоит им поупражняться, как мне сегодня может натворить в Лазадель много дел, даже с самой плохой экипировкой. Сила, ловкость, пара простых кинжалов и стража города ничего им противопоставить не сможет. И Кархан в целом прав, срежиссировать заварушку с магазином вполне возможно. Кто предупреждён, тот вооружён, подбодрил я себя, двигаясь по коридору. Но лавца и зверь бежит. Пришла вторая народная мудрость, когда я увидел вынырнувшего из одного из кабинетов Майкла. Он тут же приглашающе замахал руками. В небольшом кабинете технарей, куда я заглядывал редко, обнаружились знакомые лица. Похоже, Совет Лозадель в сборе. Из-за стола, заваленного неведомыми запчастями, помахал паяльником инженер. "Ничего, не обращайте внимания на хозяина реквизированного помещения. Я просто буду подслушивать и докладывать кому-нибудь, кто больше заплатит за ваши тайные сведения". Тархану усмехнулся и решительно рубанул воздух ладонью. "Расстрелять". Я вытянул руку и сделал вид, что нажимаю спусковой крючок. Бабах! Инженер выронил паяльник, закатил глаза и откинулся на спинку кресла. Лена же поджала губы. Ну что за детский сад развели? Взрослые же мужики. Майкл потёр блестящую лысину и одобрительно ей кивнул. Правильно, взрослые мужики играют во взрослые игрушки, на деньги, с реальной болью, страхом, радостью и удовольствием. Все впились взглядом в меня. Я крутанул кресло спинкой к себе, сжал его пальцами, опёршись как на трибуну. Итак, мы собрались поделиться информацией и выработать стратегию становления фирмы в Лозадель. Давайте выясним, что у нас есть. Поскольку игра определила нас с Леной в гномы, дам расклад со стороны подгорных жителей. Под городом расположена внушительная община неписи и игроков, не подчинённых барону Арнскому. До недавнего времени гномы считались самой бесполезной расой, но сегодня нам удалось привлечь на свою сторону богиню Лаверну, что вышло из тени, и теперь по меньшей мере игроки получили возможность использовать некоторую магию и некоторое оружие посредством вложения божественных баллов в силы реальности. Так что гномы через некоторое время смогут вооружиться и магичить, а также нам нужно изучить дополни сильные возможности. Думаю, мы нащупали компенсаторные механизмы игры, способные превратить гномов пусть не в имбу, но уже в достойных противников другим расам, в частности тёмным эльфам. У нас есть возможность комбинировать предметы, недоступные другим расам. У наших неписей расовых бонусов уровневой прокачки за много лет накоплена огромная сила статов, которая при использовании даже самого плохого оружия превратит их в машины смерти. И насколько мы поняли, у них имеется масса скрытых умений, которую сами гномы считают ерундой недостойное использование, но при правильном использовании очень даже круты. Наши пещеры сейчас в режиме осадное положение, что включило некие артефакты защиты. И сотня с лишним игроков равняются на нас, с лены, как на самых на сей момент продвинутых гномов геймеров. Мы дали им свободный доступ к информации, и это уже вернулось старицей. Это у нас Что у тебя? спросил я, посмотрев на Тархана. Александр во время моей речи согласно покачивал головой и сделал отрицающий жест. На меня не смотри особо. Обеспечить защиту гномам, пока вы не набрали силу, пока не могу. Стараниями Макса, пожелавшего сделать меня единственным наследником, я теперь заперт в замке. Местные пасут меня, как фарфоровую статуэтку ценой в миллиард долларов. Глаз не спускают. Сплю под охраной стражи и еле-еле нащупал возможность выходить в реал, не опасаясь раскрытия моего игрового инкогнито. Информация, которую удалось добыть, отрывочна и основана на домыслах. Интерфейсов управленческих у меня нет. От настойчивых разговоров управленцы неписи отмахиваются. Статус ребенка не изменился, и в отличие от неписи и малолеток бонусов прокачки и пониженной агрессии со стороны игровых существ у меня нет. Саша, это мы знаем, сказала Лена. Что ты выяснил? Тархан крутился на стуле и ответил. В городе и окрестностях живет около 15 тысяч жителей. Из них примерно тысяча игроки, обосновавшиеся в основном небольшими группами на периферийных фермах. Сокраин ближе к местам фарма, а также можно использовать землю для фермерства и скотоводства. Прокачкой ремесел игроки тоже занимаются, но поскольку у ремесленников местных уровней и желания трудиться значительно выше, у игроков качество крафтовых предметов невелико, спросом особым не пользуется. То есть теоретически им будет выгодно потенциальная бойня, которую могут организовать тёмные эльфы, спросил я озабоченно. Тархан покачал головой. Друу, да и не только они могут, конечно, это сделать, но у рода, начавшего подобный беспредел, сильно просядет репутация со всеми людьми. Это повлияет на торговлю, а также на другие эльфийские рода. Убирать конкурентов путём контрактов на убийство они могут, но это также не имеет особого смысла, поскольку у предметов сравнимого качества производить не смогут, и торговцы мигом навезут необходимое количество. Опять же, те же городские неписи-конкуренты одновременно являются и мастерами навыков, у миниы дей да индивидуальных и уникальных. Без них крафтером придётся кататься по другим городам, оставляя там круглые суммы. Вот, значит, почему игроки не трогают неписи. А что у местных с защитой? Ну, в городе порядка сотни стражников 30-35 уровня. Ещё у барона есть неподалёку замок Тандер с тремя сотнями воинов уровня 40-45. Полностью укомплектованный замок может вместить около 1000 воинов, которыми обеспечивают вассалы барона. Он их уже призвал, насколько я понял. Но они появляются не мгновенно. Им ещё добраться нужно из дальних уголков баронства. Кроме того, вассалы подчинились, но от призыва не в восторге. Большинство лояльны, Но почему-то на многих отрицательно подействовало сокращение количества сонави борона. Ну вот такой у меня расклад вкратце. Тархан кивнул, передавая слово Майклу. Тот откашлялся и ответил: "Ну, с получением обруча силы Реала Ян наконец выполнил свой суровый квест. Да-да, все уже, как я понял, слышали о ПК-шаре первого уровня". Аналитик с усмешкой похлопал себя по груди и продолжил: "Так вот, мне удалось стряхнуть с этойной и получив обруч трёх упражнений, одним из первых капитально прокачаться. В общем, враги не были готовы к моим резко покрутевшим параметрам. Я просто вынес их за счёт поднятых силы телосложения и ловкости по квесту освободил трех местных монахов неизвестного бога, то есть в общем-то мне известного. Игра покопалась у меня в голове и воссоздала трех кришнаитов из, скажем так, моей бурной молодости, эмоциональные реакции, характеры, даже фразочки. Ну и титул мне дала поладин неизвестного бога с интересными достижениями. Сейчас мы не подалеку от Лозадель завершаем квест и к времени предполагаемого замеса скорее всего будем в гор. ради. Я кивнул и подоточил. Понял. Значит, плюс 4 бойца. У Игоря ситуация похожая. Он и 4 орка Неписа. Его лапа боевое звено молодых орков. Сейчас выполняют квест обретения оружия Урра. После этого квеста становится полноценной боевой единицей с правом голоса. Игорь предполагает, что сможет влиять на политику орков. К слову говоря, зубастая зелень серьёзно недовольна сейчас тёмными эльфами, поэтому могут стать союзниками либо отвлекут их силы. Лена быстро сказала: "Ты забыл сказать, что огорчены Максом". Я кивнул: "Да, есть такое. Макс-то та, еще за носа". Однако Игорь сказал, и я с ним согласился. Нашего темного эльфа нельзя держать в стороне и глупо его игнорировать. Он все равно будет действовать, хоть тресни. И чтобы синхронизироваться, нужно его позвать. Лена выпрямилась сердито, скрестив руки на груди. Тархан закинул ногу на ногу и поджал губы. Только Майкл пожал плечами и сказал: «Он с час назад передал мне пакет информации по темным эльфам. Все намётками, краткими заманухами. Вот, например.» КРПУ, используемая фаланги тёмных эльфов, называется сарисса. Главное его отличие от индивидуального оружия в том, что оно относится к разряду наступательных механизмов и каждая может использоваться как одним игроком, так разом и пятью игроками. Наступательные и оборонительные параметры суммируются. Это пятая часть информации по одной только сариссе. Слишком много букв вписать. Проще рассказать и показать. Ага, весь Легастаев в одном абзаце, сказал Александр. Мне не хочется это признавать, но Алексей прав. Без тёмного эльфа не обойтись. Какие бы он цели ни преследовал сейчас, информация от него нам потребуется. Саша, если его хоть немного не наказать, он так и будет, возмущённо сказала Лена. Но тот прервал зарождающуюся тираду жестом и криво усмехнулся. Поздно говорить фу таким быть. Надо держать его в курсе и видеть его собственный курс, иначе он в самый неподходящий момент партии в шахматы начнёт бросать на доску карточных тузов. Тархан вздохнул и вновь вкрутнулся на стуле. Я же подытожил В общем, такие вот дела. Нам нужно создать ядро фирмы клана, собрать всех игроков города в единый кулак, и эльфийская угроза для этого вполне подходящая причина. Тут в дверь осторожно постучали. Слава, что все это время сидел за своим инженерским столом и благоразумно помалкивал, воскликнул: "Сто процентов это ваш эльф. Ха-ха, я готов съесть свою кепку, если это не..." Дверь распахнулась, и Макс шагнул в комнату, быстро обвел взглядом нашу компанию и криво усмехнулся. Кажется, очередной раз я рассчитал всё верно.